Глава 49. Январь 1995. Пьер Бо уже 5 месяцев лежит в могиле. Нина работает помощницей директора компании по административным и финансовым вопросам милейшего Ива-Марии Камю. Она разбирает его почту, отвечает на телефонные звонки, посылает и принимает факсы, изучает, насколько устойчиво имущественное положение потенциальных клиентов, редактирует доклады для совещаний. Нина зарабатывает 9000 франков и получает 13 зарплату, не делает орфографических ошибок, но больше не рисует и не пишет песен. У домамов все ценят Нину. Ее молодость очаровывает, 18 лет – чудный возраст. Она красивая и изумительно исполняет роль идеальной служащий. На неделе Нина живет дома с Паулой и кошками один из садовников семьи домам ухаживает за растениями пьера. Время с пятницы до утра понедельника Нина проводит во владениях родителей маню. За пять месяцев колесный механизм ее жизни был приведен в полный порядок Эммануэлем. Он за бесценок выкупил дом пьера у коммуны, обставил по ее вкусу, нашел для нее место в компании и представил родителям, которые стали относиться к ней как к невестке. Каждое воскресенье она с ними обедает. Эммуниваль дарит ей цветы, осыпает подарками, все время говорит о любви. Каждодневная жизнь Нины немыслимо спокойна и приятна. Иногда она чувствует, как ее душу заливает горячая волна счастья. Да-да, счастье! Что это такое? Не бояться. Иметь красивый ковер, большую ванну и все наряды, манившие ее раньше из освещенных витрин магазинов, Которые теперь, как по волшебству, оказывается в ее шкафу. Ее соученики полиции уехали в Дижон, Отен или Лион, питаются консервами, напряженно вкалывают, живут в 15-метровых студиях, а она чувствует себя свободной, как будто опередила всех лет на 10. Раз в неделю Нина идёт на кладбище, чтобы поговорить с дедом и доложить ему обстановку. Я нормально себя чувствую, не волнуйся. Эммануэль очень добр. Мы влюблены. Мне нравится моя работа, время идет быстро. Твой садик хорошеет день ото дня. С животными тоже все в порядке. Суббота и воскресенье с ними ночует Жозефина. Она с удовольствием занимается нашим домом и называет его своей второй резиденцией. Адриен и Этьен часто звонят, они ждут меня в Париже. Нынешняя жизнь напоминает её детскую игру в магазин Когда она раскладывала в саду фрукты, овощи и продавала их воображаемым клиентам, записывая суммы на пластмассовом ящике. Венсен, линия А. Р. Прямо до Обера. Пересадка, линия 7 Парижского метро, станция поасоньер лицей Ла Мартина, граница 9 и 10 округов, улица Фобур-Поссоньер, 121. Рутина с понедельника по пятницу. Рюкзак, сэндвич, паста или салат в пластиковом контейнере, бледный свет, длинные коридоры, людская толпа и давка. Двери закрываются, объявления по радио. Просьба к пассажирам быть очень внимательными. На линии АРЭР -Э затруднено движение из-за подозрительного свертка на путях, из-за забастовки, из-за... Нищая братья Клошаров спит прямо на земле или на скамейках под старыми газетами, Музыканты играют, продавцы-нелегалы пытаются всучить прохожим крошечные эйфелевы башни-брелоки, фрукты, сигареты, цветы, пахнет мочой, дешевым вином, жестокость в глазах людей, панки, чиновники, едущие до Дефанс, все бегут, пихаются, соприкасаются, не соединяясь, не смотрят друг на друга. Масса. После переселения в Париж им владеет... Все поглощающие желания не двигаться, оставаться в своей комнате в Венсейне, в квартире, где он живет, пахнет ароматизированными свечами. Трудно заставить себя выйти на улицу и отправиться на занятия. Хочется спать сутки напролет, закрыть окна, принимать тишину. Но он встает и уходит из дома на час раньше. На станции ОБР устраивается в тихом месте, чтобы почитать забыть о подземном мире и погрузиться в море слов, как в муниципальный бассейн в Лакомели, куда они ходили с Ниной. Он живет в Париже и больше не видит неба. И питается бетоном. Раньше доминировал зеленый цвет, теперь на роговицу накладывается серый. Никто не предупреждал, что будет так ужасно. Люди рассуждают о мировых конфликтах, тюрьмах, любовных историях – всякой глупой всячине, о мечтателях, стариках, проститутках, безработных, о производстве машин, но никто не дал свидетельских показаний о том, что чувствует провинциал, десантировавшийся в Париж. Все кажется огромным, ты теряешься, никто ни с кем не разговаривает, не видится, не здоровается. Взгляды обращены в гигантское нутро, в лабиринт одиночеств. Кажется, что к подметкам пассажиров метро Пристала общая печаль. Парадоксальным образом, несмотря на подавленность и толпу, Адриен чувствует себя более свободным. Он затесался в массу, и анонимность придает ему сил. Никаких глупых роскозней, сплетен, злословия, ни на чем не основанных предположений. Здесь всем плевать на других. Когда в Париже умирает человек, почти никто об этом не узнает. Лаком появляется заметка в газете в разделе Извещения о кончинах». К своему великому облегчению он не живет в кампусе. Невозможно находиться среди студентов без Нины. Он живет у Терезы Пик, преподавателя игры на фортепиано, и подруги отца. Невероятно, но факт. Его родитель, молчаливый, холодный, неинтересный человек, дружит с забавной, жизнерадостной женщиной тонкой и артистичной до кончиков пальцев. Ее дом украшен свечами, кружевом, картинами, портретами мусс и рисунком Сальвадора Дали, личным подарком мастера. Это 70-летняя женщина душой моложе Адриена. У нее легкие движения, она часто смеется, приходит в восторг, курит, как пожарник, но только в гостиной, где всегда открыто окно, даже зимой. Если воздух в комнате ледяной, Ученики играют в пальто. Адриен так и не решился спросить, как она познакомилась с его отцом. Ему кажется, что у них был роман. Со старых сипированных фотографий смотрит молодая красавица Тереза. Музыканша миниатюрна, как воробушек, она ест только фрукты и миндаль. Не ест, клюет по зернышку. А Адриену покупает готовое блюдо в кулинарии, открытой на первом этаже. За стол и кров платит Сильвен Бобен. Адриен не знает, сколько, и ему плевать. Неприятно одно. Терезу он любит, а она на нем делает деньги. Интересно, если отец перекроет кран, Тереза оставит его у себя? Какую товарную ценность имеет сын, свалившийся с небес, то есть приехавший из деревни, носящий фамилию Бобен, о котором Тереза слыхом не слыхивала? Он принуждает себя вставать по утрам и ехать общественным транспортом в лице Ламартино по одной единственной причине. Отец предупредил, буду платить при должных результатах, а срамишься, пойдёшь в кампус. Адриан живет в 17-метровой комнате, прилегающей к его личной ванной. Все очень чистое, стены белые, просто неплотные. Раз в неделю его белье стирают, гладят и никакой тебе очереди в прачечную самообслуживание, что на углу. Окно выходит на улицу, перед ним стоит большой письменный стол, за которым он работает. Тереза легко, по нескольку раз на дню спускается и поднимается на четвертый этаж. Она 35 лет живет в квартире общей площадью 80 квадратных метров и платит за нее смешные деньги. «Вот и прекрасно», — говорит она, — «у меня ведь нет сбережений, я все потратила». На жизнь она зарабатывает уроками. Тереза очень рано вышла замуж за кадрового офицера и овдовела в 25 лет. С единственной дочерью не ладит и давным-давно живет одна. У нее было несколько романов, и она со смехом признается «Любовники разорили меня». Привычки Адриена и Терезы моментально совпали. Они рано ужинают на кухне, в 19.30 Адриен уходит к себе заниматься, а Тереза читает слушает радио или смотрит «Век писателей» новую передачу Бернара Раппа по Франс 3. Тереза записана в библиотеку Венсенна и каждые два дня ходит менять книги, которые глотает со страшной скоростью. Подобный монашеский образ жизни отвратил бы любого нормального студента, только не Адриена. Два раза в неделю он звонит Нине, закрывает глаза и слушает голос. Они говорят о его жизни в большом городе, О занятиях и соучениках. Я скучаю по тебе, признается он, и все время думаю о тебе, чем бы ни занимался. Новыми друзьями Адриен не обзавелся. Так, приятели, привет, пока. Нина рассказывает о своей работе, Эммануэле, коллегах. Обещает скоро приехать. Весной в отпуск, и погода будет получше. Он покажет ей Эфилию башню и Елисейские поля. Адриен отвечает. «В любом случае в сентябре мы уже будем вместе. С Терезой все устроится. А моя мать переедет в твой дом и будет платить пусть небольшие, но все таки деньги». «Да, конечно, ладно. Мне пора». По вечерам в субботу Этьен в приказном порядке велит Адриену приезжать в бус-паладин. «Зачем?» «Непонятно, но он железно стоит на своем. «Ну как, встречаемся? Жду на улице?» «Ладно». Кому он пообещал приглядывать за Адриеном? Нине или своей сестре? Каждая могла сказать примерно следующее. «Пообещай, что не бросишь Адриена в Париже. Тебе-то все ни чем, а он застенчивый, и ему будет трудно». Каждую субботу Этьен приводит новую девушку, а уходит чаще всего с другой. Он делит квартиру с Артюром, тот учится на том же факультете и готовится к поступлению в Высшую национальную школу полиции. Мы вместе занимаемся, это упрощает жизнь». «Ну еще бы», — думает Адриен, «ты его используешь на полную катушку». Адриен восхищается Итьеном, но насчет его интеллектуальных способностей не обольщается. Друг умеет доить окружающих и делать только то, что интересно ему самому. В бус-паладин вокруг Этьена вьются красотки. Иногда он с кем-нибудь исчезает, уединяется в сортире или на улице за углом, Потом материализуется на танцполе, как по волшебству, с победной улыбкой. Адриен любит наблюдать за игрой в соблазнение, за взаимным притяжением тел, за жестами, за тем, кто как одет, кто что и как курит, вдыхает и выдыхает дым, за взглядами, ныряющими в зазывные декольте. Адриен сочиняет, даже если не пишет. Он начал редактировать роман и в перерывах между занятиями правит текст, в толстой тетради. Танцует он редко, но очень любит электромузыку. Она навивает ему ментальные образы, оказывает на тело положительное, яркое, веселое влияние. Электро вводит его в состояние оцепенения, проветривает голову не хуже Баха и другой классики, выпускает на свободу безумную птицу, запертую под черепом. Иногда рядом с ним усаживаются запахавшиеся девушки, он вдыхает их ароматы пьянеет от запахов тел, но никогда ни к одной не прикасается. Его заворожил парфюмер Зюскинда, а гриной поверг в леденящий душу ужас. Этьен думает, что он ведет себя так из-за Луизы. В прошлое Рождество Этьен их застукал, увидел, как они в 6 утра выходили из Локомельского отеля. Сам он возвращался из клуба 4 Ниной да мам Высадили его в центре города, потому что он хотел прогуляться и протрезветь. Предки не должны видеть его в таком состоянии. Увидев парочку, Этьен зажмурился, решил, что у него глюки. Несколько часов назад они с Луизой сидели за праздничным столом. В полночь Нина и её кавалер забрали Этьена и поехали в клуб 4 Адриен по телефону отговорился о желании побыть с матерью. «С матерью, как же!» «С моей сестрой ты собирался встретиться в тихаря. Младшая сестра и Адриен рука об руку, как два вора, покидали отель, где наверняка спали в одной постели. Он мог бы разоблачить парочку, дать в лоб Адриену, отхлестать по щекам Луизу, но ничего не сделал. Даже свернул на параллельную улицу, чтобы не столкнуться с ними. Во всяком случае, девочка не икшается с разными придурками». Ничего удивительного, что эти двое спелись. Они вечно молчат или шепчутся, или читают. По доброй воле. Или таращатся на красоту мира. Усторгаются прелестью цветка, бабочкой, картины в музейном зале. Благоразумные детки, похожие на гладкую, скучную поверхность озера. Этьен предпочитает волны и ярость. Ветер и град. После исчезновения Клотильды, прямо перед отъездом в Париж, Этьен сходил в жандармерию. Родители молодой женщины искали ее, не понимая, почему она уехала, никого не предупредив. Одна женщина видела ее на вокзале в Лакомели, как раз в тот вечер, когда они с Этьеном договорились встретиться у озера. Клотильда ждала поезда в 2018 на Макон. Его опросили по просьбе отца и матери Клотильды, задали вопросы об их отношениях. Он сказал, что вечером 17 августа 1994 года они с Кло назначили свидание на берегу лесного озера. Признался, что выпил, пока ждал ее, что нервничал, так как собирался сказать, что они расстаются. Почему? Я ее разлюбил. Вы поссорились? Нет. Последний раз я видел ее 15 июля, собираясь на море. От Клотильды нет известий уже пять месяцев. Записки она не оставила. Ни разу не позвонила, не написала. В момент исчезновения ей было 18 лет. Любой совершеннолетний гражданин или гражданка имеет право скрыться, и никто не должен беспокоить его поисками. Клотильда испарилась с дамской сумочкой, в которой лежали удостоверения личности и деньги. Летом она работала официанткой и отложила 15 тысяч франков. Сняла со счета еще 30 тысяч и растворилась в пейзаже. Все говорило о том, что она заранее все спланировала. Мать Клотильда много раз звонила Этьену и умоляла сообщить им новости о дочери, если он хоть что-нибудь узнает. Он пообещал. Это исчезновение перевернуло жизнь Этьена. В нем произошла радикальная перемена. Он чувствовал себя виноватым. Вина была тяжела, и он взялся за ум. Начал учиться. Работал над собой. Сосед по квартире помогал ему, но на этот раз Этьен хотел все понять сам преодолеть любые трудности. Он позволял себе один выход в неделю и музыку по воскресеньям, а в остальные дни работал как галерный раб. Он хочет стать полицейским и не рядовым. Сначала нужно получить диплом по праву, потом выдержать конкурс и получить назначение в комиссариат. С сентября Этьен и Артюр живут в двушке на Насьён. «До Винсена – одна остановка на ЭРР. По воскресеньям к ним иногда приезжает Адриен. Этьен взял с собой в столицу два синтезатора и установил их в гостиной. Они играют, но без фанатизма. Часто прерываются, чтобы поговорить, выпить пиво, посмотреть телевизор. Они играют музыку, сочиненную до Парижа. Меняют ритм, инструмент, темпы и размеры, но без голоса Нины выходит сплошная тоска». В отсутствие подруги мерзкий привкус вечности. Она еще тут, но ее нет. Как будто она умерла. Музыка без голоса хромает, и они больше не сочиняют. Не до того. Нет времени. Адриен ждет Нину. Этьен не верит в ее приезд, но молчит. В рождественский вечер в клубе 4 он понял, что домам мам Нину не отпустит. Он даже в туалет её провожал до дверей. Не отпустит или приедет вместе с ней. Или Нина сбежит. Отрежет, как по-живому. Их троица распалась. Но заниматься музыкой значит охранять сокровища. Беречь объединяющую нить, вести себя так, как если бы они все еще были вместе. Этьен тайком от Адриена начал играть на бас-гитаре. Он вел себя как мальчишка, бросающий друга ради другого, нового, но не желающий в этом признаваться. Синтезатор стал ему неинтересен. Адриен любит французских бардов, Этьен предпочитает альтернативный рок. Он сам себя кажется предателем. Звонит телефон. Адриен с Этьеном готовят на кухне пасту, трубку снимает Артюр. «Привет, это Нина. Этьен дома?» «Сейчас позову. Адриен тоже здесь». «Гениально. Я звонила, и мадам Лепик, но никто не ответил. Алло, ребята?» «Мы здесь», — отвечает Этьен. «Можешь поставить на громкую связь, чтобы Адриен тоже меня слышал?» «Сейчас». Этьен нажимает на кнопку, и голос Нины заполняет комнату. Он звучит странно, как будто она выпила или перевозбудилась, дышит часто и тяжело. «Чем вы заняты?» «Готовим пасту». «У вас все хорошо?» «Нормально». «Вы меня слышите?» «Да». Хором отвечают Этьен с Адриеном. «Готово дело», — думают они. «Она едет. Покидает локомыль, возможно, звонит сейчас из телефонной будки на Лионском вокзале». Они переглядываются, улыбаются друг другу, согретой надеждой, задерживают дыхание. Нина, она такая, девушка без тормозов. «Вы сидите? Я выхожу замуж!»